Глава четвертая. Крик «Девушка», по слогам произнес мужчина за ее спиной. «Девушка». Дайнека быстрым шагом пересекала двор, направляясь к стоянке, где была припаркована машина. Ходить пешком на большие расстояния было выше ее сил. Она была развращена удобством личного транспорта. Между прочим, в свои 22 имела 4 года водительской практики и очень этим гордилась. Девушка. Негромкий голос раздался совсем рядом. Нависающая арка придавала ему особенную интимность. Заела. Дайнек развернулась на каблуках, намереваясь ответить поохидней. Едва не задев мужчину, она сначала растерялась, а потом неожиданно радостно выкрикнула ему в лицо: "Свинья!" и расплылась в глупой улыбке. Ситуация складывалась хуже некуда. Чтобы так мастерски ее спровоцировать, Дайнеке не понадобились месяцы тренировок. Она достигла этого одним только простодушием и непосредственностью, граничащей с идиотизмом. Со стороны можно было подумать, что встретились двое добрых друзей, а дутловатое лицо мужчины обвисло, не веря своим ушам, он судорожно пробормотал. «Не понял?» «Свинья!» Механически повторила Дайнека и удивилась, что все это происходит на самом деле. Она и сама не знала, почему произнесла грубое слово, да еще дважды. Может быть, от того, что перед ней стоял тот самый здоровяк из окна напротив. Единственное слово, с которым ассоциировался его образ, было как раз то, которое прозвучало. Два раза. Дайнека смотрела ему в глаза и невинно улыбалась, не зная, что делать дальше. Свинья отступил и сплюнул. С минуту он раздумывал и, видимо, не найдя, что ответить, сплюнул еще раз. Затем помотал головой и матерно выргался. «Я же говорила, свинья!» Успокоила себя Дайнека и зашагала дальше. На свете оставалось мало людей, способных ее удивить. Машина завелась с полоборота, и Дайнека энергично тронулась с места. Она хорошо чувствовала автомобиль и ездить любила. До 18 лет отец не разрешал ей садиться за руль. Но едва отметив день рождения, она быстро научилась вождению и теперь лихо выруливала в безнадежных московских пробках. Сначала отец купил ей старенький «Жигуленок», который спустя год угнали. Следующая машина оказалась долгожительницей и уже три года служила хозяйке верой и правдой. На приличной скорости Дайнека пересекла все Тверские и Емские и через три поворота выехала на широкий проспект. Это были самые лучшие минуты ее жизни. За рулем жизнь чувствовалась острее. Вечерняя заря угасала в огнях рекламы. Из окна автомобиля Москва казалась маленькой и родной. Дайнека чувствовала, что этот город – то самое место на земле, где ей хочется жить. Но также хорошо она знала, как легко этот город меняет правила. Блеск и волнующий шум вечернего мегаполиса нарастали. Дайнека плыла в потоке машин, наслаждаясь своей причастности к этому вечному движению. Вдруг, пренебрегая всеми правилами, ее нагло обогнал и подрезал черный саап и помчался к следующему светофору. — Там и встретимся, — пообещала Дайнека. Ей хотелось посмотреть на лихача. Наверняка за рулем сидит лощный маржор, решивший покататься на папиной тачке. Тайнека подъехала ближе, заранее предвкушая, какой презрительный взгляд отвесит нахальному недоумку. С высоты своего возраста и водительского стажа она могла себе это позволить. Вытянув шею, девушка подалась вперед и увидела на месте водителя старушку лет 70 с седыми волосами, зачесанными назад и собранными в скудный пучок. Видимо, пенсионерка была невысокого роста, потому что едва возвышалась над рулем. Бабушка покосилась на Дайнеку и беззвучно зашевелила губами, явно не высказав ничего лесного. С высоты своего возраста и водительского стажа она могла себе это позволить. Дайнека вспомнила сегодняшний разговор с подругой и свою фразу, после которой Нина ушла. На самом деле никакого особенного опыта, позволяющего рассуждать на эту тему, у нее не было. если не считать две-три интрижки, которые так ничем и не закончились, кроме постели. Одним словом, Дайнека была теоретиком взаимоотношений полов. Нина же обладала удивительной способностью притягивать к себе людей неадекватных, склонных к богемным крайностям или негодяев. И каждого она пыталась понять. Конечно, Дайнека не должна была так говорить, тем более не имела права быть ей судьей. Да и кто может с первого взгляда разгадать истинную сущность человека? Никто. А правды о себе никто никогда не скажет. Хотя, если подумать... Дайнека вдруг вспомнила заплывшую рожу мужчины сегодняшнего знакомца и нарисовала себе картинку. Он по-гусарски щелкнул каблуками и представился. Свинья. Мерзкое и похотливое животное. Затем кивнул головой и отошел в сторону. Но слова прозвучали так, как если бы он сказал «Бонд, Джеймс Бонд». Это страшно развеселило Дайнеку, и она представила себе Фредди Крюгера, который говорил застенчиво, тихо и на чистоту. «Очень приятно познакомиться. Маньяк, серийный убийца. Вчера убил троих, сегодня по плану двое. Вот знаете, хожу, присматриваюсь». Дайнека веселилась вовсю. Следующим, кого она представила, — Был забулдыгой из соседнего подъезда. «А вы чем занимаетесь, сэр?» «Я пьяница», — просто ответил тот и виновато вздохнул. Было видно, что он говорит чистую правду. Тайныка уже подъезжала к своему дому, когда, притормозив на светофоре, увидела стоящий справа Мерседес. Женский голос негодовал. «Да кто будет трахаться с тобой? У тебя же ни черта не работает!» Девушка выкрикнула эти слова в открытую дверь автомобиля и в сердцах захлопнула ее. Светофор показывал желтый свет, но тот, у которого ничего не работало, предпочел ударить по газам и скрыться за поворотом. Тайнека улыбнулась и сочувствующе посмотрела вслед Мерседесу, а потом вынула из сумки зазвонивший телефон. — Слушаю. — Людочка, извини ради бога. Звоню, чтобы спросить. Нина не забегала? Что-то у меня на сердце неспокойно. Не волнуйтесь, Элита Витальевна забегала, у нее все хорошо. До свидания, Людочка. А Элита витально положила трубку, вздохнула и остановилась у окна. Вопреки ожиданиям, разговор с подругой дочери не успокоил ее, наоборот, появилась полная уверенность в том, что сегодня именно тот день, когда все решительно все шиворот на выворот. И тем обиднее это было, чем яснее осознавалась собственная непричастность к подобному безобразию. И слишком ли часто стали выпадать подобные дни на долю бедной Эриты Витальны? Об этом и еще многом другом думала женщина, стоя у темного окна, опершись локтями о подоконник. Заслышав звук подъезжающей машины, она вставала на цыпочки и заглядывала в глубину двора, высматривая белую «Волгу» Семен Семеновича. Семейные проблемы, которые всегда существовали, но долгое время оставались в состоянии покоя, прорвались и зафонтанировали. Не прошло и двух дней после ухода из дома Нины, как неожиданно задурил Семен Семенович. Нельзя сказать, что ничего такого он не позволял себе раньше, но чего то именно сейчас Айлете Витальне стало особенно горько. Много лет назад, познакомившись с ним, она вполне отдавала себе отчет в том, что, будучи старше на 15 лет, не может в полной мере рассчитывать на его взаимность. и все же после нескольких встреч поверила, что невозможно и возможно. Нине тогда пошел седьмой год и минуло шесть месяцев с той поры, как Элита витально схоронила первого мужа. Но она не привыкла быть одна и очень скоро Семен Семенович с вещами перебрался в ее дом, а Нина временно переехала к бабушке. Соседи, и знакомые посудачили да и дело с концом. А Элита витально была счастлива. А любит ли ее Семен Семенович или нет? Для нее особого значения не имело, как и то собирается ли он на ней жениться. Со стороны разница в их возрасте не очень уж была заметна. Айлит Витальевна выглядела моложе своих лет, а Семен Семенович старше. В момент их знакомства Айлита Витальевна еще цвела, ее крупная фигура была округлой и подтянутой, как у молодой дородной женщины. Здоровый цвет лица и пышные каштановые волосы усиливали это впечатление молодости. Привычка следить за своей внешностью, красиво укладывать прическу, ярко красить губы, делала ее неуязвимой в любое время суток. Некогда моложавая, она с завидным опозданием перешла в категорию молодящихся женщин. Однако и увядающая красота привлекала к ней внимание мужчин. Свою неизменно яркую губную помаду Айлида Витальевна наносила на губы с той же обязательностью, с какой пожилые люди надевают по утрам съемные зубные протезы. Семен Семенович, напротив, с молоду не казался полным жизненных сил. Он производил впечатление человека, который из непредолжительного детства шагнул в пору зрелости, минуя юность. Долговязая расслабленная фигура, чиновничая сутулость, редкие волосы, вкрадчивый говор никак не обнаруживали его возраста и при знакомстве вводили в заблуждение. Истинный возраст этого человека могли определить лишь две категории граждан – ясновидящие и работники правоохранительных органов. Чем он принял одинокую женщину, было известно только ей одной, и этот секрет, по-видимому, до сих пор не утратил своей силы. Элита Витальевна подошла к дивану и, севшись поближе к торшеру, взяла в руки вышивку. Ведущий 11-часовых новостей быстро подговаривал свой текст, чтобы через минуту рассказать самую важную новость. Чемпион мира в гонках «Формулы-1» Михаил Шумахер на время сменил свой автомобиль на луноход. Что заставило его это сделать? Такой вопрос задавали себе тысячи болельщиков, которые сопровождали его по улицам. Пальцы не слушались. Розовая нитка не хотела укладываться в крестик на лице пастушка, который красовался посреди уже вышитого луга. Раздражаясь все больше, Айлита Витально отбросила вышивку. Она поднялась с дивана и снова пошла к окну. Встала на цыпочки, выглянула во двор. Машины Семена Семеновича все еще не было. — Шум, махер хренов! Вернешься уж я тебя и твой луноход! Айлита Витальевна всхлипнула и разрыдалась. Утирая слезы, она уже составляла в имя небольшую, но убедительную проповедь относительно мерзавцев, которые изменяют своим женам. Как вдруг зазвонил телефон. Звонок прозвучал неожиданно и потому страшно. — Алло, Сема, ты? — Это я, мама. Что-то в голосе дочери заставило Элиту Витальевну вздрогнуть. — Нина, доченька, что случилось? — Я сейчас приеду к тебе, мама. — Что случилось, я тебя спрашиваю. Айлита Витально кричала в телефонную трубку и уже понимала, происходит что-то ужасное. В ответ на другом конце провода страшно кричала Нина.